На лето в приют Эхо вернулись Ирвинги, и Аня провела у них три счастливых июльских недели. Мисс Лаванда ничуть не изменилась. Шарлотта IV была теперь уже совсем взрослой юной леди, но по-прежнему искренне восхищалась Аней. В конечном счёте мисс Шырли мэм, я и в Бостоне не видела никого, кто мог бы сравниться с вами. заявила она со всей искренностью. Пол тоже был уже почти взрослым. Ему исполнилось 16, его длинные каштановые кудри уступили место коротко подстриженным тёмным завиткам. И он теперь больше интересовался футболом, чем феями. Но узы дружбы, связывавшие его с бывшей учительницей, сохранились. Одни лишь родственные души не меняются с течением все изменяющих лет. В зеленые мезонины Аня возвращалась с серым, унылым и холодным июльским вечером. На море бушевал один из тех свирепых летних штормов, которые проносятся иногда над заливом. Когда Аня вошла в дом... Первые капли дождя ударили в оконное стёкла. "Это пол привёз тебя?" спросила Марила. "Что же ты не уговорила его остаться у нас на ночь, надвигается буря?" "Я думаю, он доберётся до приюта охо раньше, чем дождь усилится. Во всяком случае, он хотел непременно вернуться назад сегодня же. Я замечательно провела время у Ирвингов." Но очень рада снова видеть вас, дорогие мои. В гостях хорошо, а дома лучше. Дэви, ты опять вырос. Да, на целый дюйм с тех пор, как ты уехала, гордо заявил Дэвид. Я теперь одного роста с милти-бультером и ужасно рад. Придётся ему перестать задаваться, что он больше меня. А ты знаешь, Аня, что Гилберт Блайт умирает? Аня стояла совершенно молча и неподвижно, продолжая смотреть на Деви. Лицо её стало таким белым, что Марилла испугалась, как бы девушка не упала в обморок. "Придержи язык, Деви", сердито сказала миссис Рэйчел. "Аня, не смотри так, не смотри так. Мы не хотели говорить тебе так сразу". Это правда? спросила Аня каким-то чужим голосом. Гилберт очень болен, печально сказала миссис Линд. Он слёг с брюшным тифом вскоре после того, как ты уехала в приют Эхо. Ты ничего об этом не слышала? Нет, снова прозвучал этот незнакомый голос. В случае с самого начала оказался крайне тяжёлым. Доктор говорит, что Гилберт очень ослаблен из-за ужасного переутомления. Но они взяли профессиональную сиделку, и было сделано всё, что только можно. Не смотри так, Аня. Пока есть жизнь, есть надежда. Мистер Харрисон заходил к ним сегодня вечером. Он говорит, что они уже не надеются на его выздоровление, снова вмешался Дэви. Марилла, казавшаяся в эту минуту старой, осунувшейся и измученной, встала и с мрачным видом выпроводила Дэви из кухни. "Не смотри так, дорогая", повторила миссис Линд. обнимая ласковыми старыми руками мертвенно бледную девушку. Я не теряю надежды, нет, не теряю. У него блайтовский организм, а это большое благо. Вот что я вам скажу. Она мягко отстранила руки миссис Линд и ничего не видя перед собой, прошла через кухню переднюю и вверх по лестнице в свою комнату. Подойдя к окну, она опустилась на колени, глядя в пространство отсутствующим взглядом. Было очень темно. Дождь хлистал, трепещущие поля. Лес призраков оглашался стонами могучих деревьев, терзаемых бурей, и воздух гудел от грохота валов, обрушивающихся на отдаленный берег. А Гилберт умирал. В жизни каждого человека есть своя книга откровения, как есть она в Библии. И Аня читала свою в эту мучительную ночь, когда ни на миг не прекращала исполненное страданий бдение в долгие часы бури и мрака. Она любила Гилберта. Она всегда любила его. Теперь она знала это. она знала что не могла бы без мучительной боли изгнать его из своей жизни как не могла бы отрубить и отбросить собственную руку но понимание этого пришло слишком поздно слишком поздно даже для такого горького утешения как быть рядом с ним в его последний час если бы она не была так слепа так глупа Она имела бы право прийти к нему сейчас, но он никогда не узнает, что она любила его. Он уйдёт из этой жизни, думая, что она была равнодушна к нему. О, какие томительные чёрные годы пустоты предстоят ей. Она не сможет прожить их, она не сможет. Она съёжилась возле окна и захотела впервые в своей весёлой юной жизни, чтобы она смогла умереть. Если гелберт уйдёт от неё навсегда без единого слова, жеста, послания, она не сможет жить. Без него ничто не представляет никакой ценности. Она была создана для него, а он для неё. В свой час глубочайшей муки она не сомневалась в этом. Он не любил Кристину Стёрт, никогда не любил Кристину Стёрт. О, как глупа была она, что не сознавала, какие узы связывают её с Гилбертом, что принимала за любовь своё приукрашенное воображением поверхностное влечение роем Гарднером. И теперь она должна расплачиваться за своё безрассудство. Миссис Линт и Марилла, прежде чем лечь спать, на цыпочках подошли к её двери. Переглянулись, с сомнением покачав головой по поводу тишины в комнате, и ушли. Буря бушевала всю ночь, но утихла, когда наступил рассвет. Аня увидела волшебную бахрому света на границах темноты. Вскоре вершины холмов на востоке вспыхнули рубиновым ободком, а потом, как и все. Облака неслись прочь, сбиваясь на горизонте в большие, мягкие белые массы. Небо засияло голубизной и серебром. На мир опустилась тишина.